Глава 12. Венка угодил на курсы радистов в Росту, местечко под Мурманском. Аким и Мишка попал на подъем американского транспорта, потопленного немецкими самолетами прямо в заливе два года назад, еще в 41 первом. Транспорт был поднят и висел на понтонах недалеко от берега, метрах в пятистах. Надо было срочно разгружать транспорт От тушенки, от лярда, от рузельских ботинок на толстенной подошве, от меди в брусках, от всего того, что пооставляли нам американцы по лендлизу. «Поишачим», — убежденно сказал Мишка, когда друзья в один из декабрьских дней вступили на палубу транспорта. «А ты думал, что курорт тебе тут?» — буркнул Ким в ответ. «Они с Мишкой рогали, строевые. Их дело бери больше, тащи дальше». Таскать помпы, шланги, канаты, чистить палубу и кубрики от слизи и всякого хлама, которое море за два года наполнило внутренности корабля. Жить друзьям предстояло отныне на этом же транспорте. На верхней палубе были оборудованы кубрики под жилье. Впрочем, над водой и возвышались лишь надстройка и верхняя палуба. Из трюмов насосами откачали воду, на палубе над каждым трюмом установили лебедки – А там внизу, в утробе транспорта, друзьям предстояло нагружать металлические сетки и кричать «Вира помалу!» и прижиматься к стене трюма, чтобы не зацепило многопудовым грузом или не пристукнуло сорвавшимся сверху. Огромные сетки разгружались на катера и баржи, которые густой стаей окружили транспорт. Через неделю постоянной разгрузки транспорт был основательно освобожден от содержимого и немного всплыл, оголив верхнюю линию иллюминаторов. В свободное время матросы шатались по внутренним переходам и каютам корабля в поисках чего-нибудь интересного. Раз как-то и Мишка соблазнил Кима полазить в утробе транспорта. Освещая путь фонариком, они шли по осклизлым и дурно пахнущим коридорам, заглядывая во все кубрики и закоулки. Открыв одну из задраенных дверей, попали в склад. «Гляди-ка, вино!» — удивился Мишка. «Ого, сколько!» Бутылки длинными рядами лежали на полках, в ящиках, валялись груды на полу. Странное зрелище представлял этот склад. Что-то в нем было таинственное и жуткое. Заиленные, осклизлые ряды бутылок тускло просвечивали в лучинках фонариков. «Ничего, запасец!» — восхитился Мишка. «Пошли, тут задохнуться можно», — сказал Ким. Воздух внутри корабля был затхлый, с густым настоем йода и какой-то сырой резкой вони. «Может, бутылочки две?» — предложил Мишка. «Зачем удивился Ким?» «Ну так», — пожал плечами Мишка, — «на всякий случай». Ким осветил лицо Мишки. «Ладно, так», — я буркнул Мишка. «А, пошли тогда». В коридоре им встретился матрос, тащивший под мышкой рулон кожи. «Кореша, где тут винный склад?» «Вон там», — показал Ким в противоположную сторону коридора. «Идите в третий трюм, там кожа хромовая. Валяйте, а то опоздаете», — доверительно сообщил матрос, а сам поспешил за вином. «Иди, иди», — усмехнулся вслед ему Ким. «Поищи». Друзья выбрались на палубу, встретили еще одного матроса с кожей. «Надо главному сказать», — Ким посмотрел на Мишку. «А то они тут разгуляются. Часового надо поставить. «Скажи», — отозвался Мишка. Кубрики малютки Ким увидел на столе бутылку. На крючке у иллюминатора висела мокрая хромовая кожа. «Заходи», — пригласил малютка. Он был уже чуть под хмельком. «Садись». Малютка взял со стола бутылку с длинным тонким горлом и стал наливать вино в алюминиевую кружку. «Тоже, значит?» — спросил Ким. «Что тоже?» — переспросил малютка. «Ну вот это!» — кивнул Ким на бутылку и кожу. — малютка поставил бутылку. Я пришел сказать, что ребята тащат кожу и вино. Часового надо поставить». «Ну-ну», — Малютка внимательно глядел на Кима. Ким выдержал взгляд. «Честный ты парень, смотрю я. Прям-таки честнее тебя и нету», — покривился Малютка. «И где ты только родился? Еще бы парочку заказать». «Пока», — сказал Ким, открывая дверь. «Постой», — остановил его Малютка. «Ты скажи, кого ты из себя ставишь?» «Вино, кожа. А если бы все это там осталось?» Малютка топнул ногой. «Лучше было бы? Это теперь все государственное». «Ах, вот как!» — протянул Малютка. «А у меня в деревне четверо сопливых братишек, разутых, раздетых, с голоду пухнут. Они государственные или нет?» Ким промолчал. «Молчишь, честный? Сволочь ты, а не честный!» Набухшим ненавистью голосом кричал Малютка. «А теперь иди, доноси!» — Иди, иди. В кубрике Ким молча улегся рядом с Мишкой. — Ну как? — спросил Мишка. — Никак, — ответил Ким и рассказал Мишке все. — Кто прав? — Черт его знает. Если так посудить, то ты, если эдак, то он. Неопределенно покрутил головой Мишка. Объяснил, тебе бы только дипломатом работать. Но если ты такой умный, то сам и разбирайся, — обиделся Мишка. Долго лежали молча. Я вот Хрипучкина вспомнил, сказал Ким, когда я ему рассказал, что на мясокомбинате Петр сам себе пальцы отрезал. А я об этом умолчал, то Хрипучкин сказал, что я трус, сообщник старика и Петра, и что я самый последний человек после этого. А там ведь тоже, если посудить, человек без пальцев остался. Пожалеть его надо, и так, мол, несчастный на весь век. Слышишь, что я говорю? Слышу, ответил Мишка, только я тоже вспомнил. Чего ж ты Савватеевну к председателю не отвел? Тоже выходит в воровству потакал. Чем-то уж действительно государственное, колхозное добро. А тут со дна моря могли не достать. Так бы и сгнило. Значит, что достали, то и растаскивать можно. За мародерство расстреливают, если хочешь знать. Знаю. Они замолчали. Долго не спали. Мишка ворочался. Аким думал, как бы поступил Хрипучкин. Что бы он сказал, что бы он сделал. Сказал бы, что Ким Хлюпик, а не боец, уж Хрипучкин молчать не стал бы. Странно, но Ким меньше тосковал по матери, по Нинке, чем по Хрипучкину. И не отец Хрипучкин ему, а мерил он сейчас свои поступки, все свои желания меркой бригадира. Поговорить бы сейчас с ним, рассказать бы, что тут совсем нелегко, хотя и не на фронте. Работа, работа, работа. С подъема до отбоя. Вчера чуть не придавила Кима в трюме. Оборвалась сетка с брусками меди. Грохнулась в трюм. Аж судно застонало. Еле успело вернуться в сторону. Мокрое бы место осталось. И когда только на фронт. Ким каждый месяц регулярно подает рапорт замполиту, чтобы отправили на передовую. Каждый раз отказывает. Обидно. Ребята воюют. Петь Камосов, Оскар Ансен. А они тут с Мишкой на трудовой вахте. Венка и то быстрее попадет, кончит курсы радистов, рацию за плечи. И, пожалуйста, на передовую, может, еще повезет, разведку угодит. А тут? Вот уж не думал, что так будет. Так и война кончится, стыдно людям будет в глаза смотреть. Ни разу не выстрелил. Никто не знал, не знал и Ким, что еще навоюется он досыта и ранен будет не однажды, и наград на груди будет достаточно, и не стыдно ему будет глядеть в глаза людям». Ночью неожиданно затонули два понтона, на которых держалось судно. На тросы других понтонов резко увеличилась нагрузка, и они стали лопаться под тяжестью корабля. Транспорт снова стал тонуть. Тонем по разбудил Кима чей-то истошный крик. Ким вскочил и почувствовал, что палуба под ногами поката. Всунув босые ноги в сапоги, выскочил из кубрика. Где-то внизу жутко чернела вода, и палуба кренилась назад на противоположный борт. Не видно низги, только где-то далеко, на другой планете, светился одинокий огонек на берегу. Перепуганные матросы выскакивали из кубриков и кидались кто куда. Мимо Кима на корму пробежал малютка, и Ким догадался, почему именно туда. Там не было понтонов, а значит, не было опасности попасть между ними и бортом транспорта. Ким бросился за малюткой, скользя и стараясь удержаться на покатой палубе, которая все больше кренилась, словно становилась на дыбы. Стремительно, ловко, как рысь, бежал впереди малютка. Выскочив на корму, он схватил пеньковый канат, намотал его один конец на кормовой кнехт, другой бросил за борт. Действовал он молниеносно и четко. Схватившись за канат, малютка соскользнул в пучину. Холодок страха смял сердце Кима. Но раздумывать было некогда. Палуба бы уходила уходил из-под ног. И Ким, следуя за малюткой, Тоже соскользнул по канату. Ледяная вода ошпарила тело. На миг захватило дыхание. «Старшина!» — крикнул Ким и захлебнулся. Ответа не последовало. Напрягая все силы, Ким поплыл от корабля прочь. Сверлила одна мысль. «Скорее! Скорее подальше! Подальше от воронки!» Ким знал, что когда корабль тонет, образуется гигантская воронка, и кто попадет в нее, гибнет, засасывает его. Отличный пловец, Ким быстро догнал кого-то. «Старшина!» — крикнул наугад. «Ну!» — Откликнулся малютка: «Кто это?» «Я, Скудин!» «Давай на огонек, вон там, на берегу, быстрей!» До берега было метров пятьсот. Ким это знал. Мешала плыть одежда, сапоги тянули вниз, ужасающую своим могильным холодом глубину. Ким начал выбиваться и сил. Скинуть — мелькнула мысль, и Ким начал стягивать сапоги. Левый соскочил сразу, а правый никак. Ким набирал воздуху полные легкие и, погружаясь головой, стягивал сапог из последних сил. Две попытки, две неудачи. Только на третий раз отчаянным усилием Ким скинул проклятый сапог. «Только бы судорога не свела», — подумал он с опаской. «Теперь не отстану от старшины». И в этот миг он услышал крик, от которого похолодело сердце. «Мама!» Крик как током ударил по нервам, и руки Кима бессильно опустились. Ким узнал голос друга. Это кричал Мишка. Он очень плохо плавал. Ким повернул обратно. «Куда, дура?» — крикнул малютка. «Там воронка!» Но Ким спешил назад на Мишкин крик и тут же почувствовал, как малютка схватила его за плечо. «Затянет!» Пусти вырвался Ким из рук малютки и, отчаянно напрягая силы, поплыл туда, где раздался крик. «Мишка, где ты?» где то рядом во мраке послышались булькающие неразборчивые звуки и в тот же миг ким почувствовал как мишкины руки мертвой хваткой впились ему в плечо от неожиданности ким погрузился с головой но тут же испуганно всплыл хватил воздуху и в страхе захлебываясь горько соленой леденящей зубы водой закричал не хватает отпусти Но острые Мишкины пальцы закоченели на плечах Кима, и Мишка, что-то бессмысленно бормоча, лез на Кима, подминая его под себя и больно толкая коленками в живот, грудь, подбородок. «Пусти!» — в ужасе отбивался Ким, погружаясь в черную стынь под тяжестью Мишкиного тела. С отчаянным усилием, плача и проклиная, отбивался от цепких и страшных Мишкиных рук. На миг родилось жгучее чувство ненависти к Мишке — Чувство острого сожаления. Зачем вернулся? Плыл бы себе и плыл. Инстинкт самосохранения взял верх над человеческим чувством помощи погибающему. Но вот перед ним мелькнуло неясное, мертвенно-бледное лицо Мишки с огромными страшными глазами и исчезло. Мишка камнем шел в воду. Ким едва успел схватить друга за тельняшку и, напрягая силы, поднял Мишкину голову над водой, чтобы дать ему возможность схватить воздуха. И в то же время старался перевернуть его на спину, чтобы плыть до берега, по всем правилам спасения утопающего. — На спину! На спину повернись! — захлебываясь, хрипел Ким. — Дай я тебя со спины! — Мишка не отвечал. Безжизненное тело тяжелело с каждой секундой. Ким в отчаянии, что больше не удержит Мишку, крикнул. — Помогите! — судорога свела ему ноги. — Все! — мелькнула ужасная мысль и он захлебнулся. Уже погружаясь в воду, теряя сознание, но по-прежнему держа чугунное тело Мишки, Ким почувствовал, как чья-то сильная рука подхватила его. Друзья лежали в санчасти. Они еще не совсем оправились от нервного потрясения и той ужасной ночи. Их тогда спасли замполит и малютка. Это замполит подхватил уже тонущего Кима, Это он приказал малютке вернуться и передал ему бесчувственного Мишку, а сам тащил скрюченного в судороге Кима. У Кима до сих пор мучительно болят мускулы икр, до сих пор не может ступить на ноги, хотя прошла уже неделя. Никогда Ким не думал, что бывает такая ужасная боль от судороги. Ким помнил, как замполит вытащил его на берег и, задыхаясь от усталости, упал рядом но тут же поднялся и стал с Малюткой откачивать Мишку. Еле-еле откачали. Потом замполит и Малютка, оскользаясь на крупной мокрой гальке, перетащили Мишку и Кима в хибару одинокого рыбака-старика, окно которого светилось огоньком, видимым с транспорта. «Ох, испугался я», — говорил Мишка, лежа в санчасти. Язык от страха отнялся. «Все черное кругом, и вода, и небо. Где что, не пойму». «Ты меня чуть не утопил». Мишка вздохнул. «Не помню. Память отшибла. Помню, вроде как на бревно лез. И крутилось оно подо мной». «Нашел бревно», — усмехнулся Ким. «Как вспомню, мороз по коже продирает». У Кима самого при воспоминании холодным потом покрывалась спина и начинали болеть ноги. «Домой хочется», — тоскливо смотрел Мишка в окно. «Пешком бы все тысячи прошел, лишь бы домой». Накима тоже навалилась тоска по дому, по матери. Что она сейчас делает? Тяжело ей. Вспомнился барак в дымной части города, соседские ребята, веселые потасовки в длинном коридоре, которые кончались тем, что из комнат выскакивали взрослые и, раздавая подзатыльники направо и налево, водворяли тишину. Счастливое было время. А мама, милая, добрая мама... Она приходила в конец, измученная поздно ночью, после мытья полов, в заводу управления, где работала уборщицей. Распухшие в крупных узловатых венах, большие руки ее ныли, и она, нагрев чугунок воды, опускала их туда и сидела, закрыв глаза. Эти-то полчаса и были ее настоящим отдыхом. А потом она снова начинала хлопотать по дому. То чинить штаны Кима, то стирать белье, то готовить еду... Или вязала варежки. Она отлично умела вязать теплые варежки. Варежки эти она посылала на фронт. Шерсть покупала на базаре, переплачивала за нее тридорога Приходила, жаловалась. Опять шерсть подскочила. В прошлый раз за эту же цену на полторы варежки брала. А нынче только на одну. И садилась вязать. Каждый месяц она собирала посылку на фронт. Покупала махорку на базаре, сушила семечки подсолнечные или тыквенные, резала старые юбки на портянке, и все это вместе с варежками или теплыми носками укладывала в посылку. Потом садилась писать письма. Писала всегда сама, подолгу обдумывая каждую фразу. Писала просто бойцу, с наказом беречь себя и бить проклятых фашистов. Извинялась, что кроме семечек и махорки послать нечего. А бутылочку водки все равно вернут. Сама относила в военкомат и просила послать туда, где похолоднее, чтобы варежки и носки теплые пригодились. Недавно Ким и Мишка тоже получили по посылке. У Кима даже сердце дрогнуло. Не отматерили. Ким внимательно осмотрел посылку. Махорка, семечки жареные, тыквенные, носки теплые, портянки, конфеты-леденцы и письмо. Не от матери, от какой-то девушки из Свердловской области, с просьбой ответить, и завязать переписку. Щелкая семечки, вспомнил, как однажды мать закупила на базаре целый мешок семечек. Этот мешок притащил на спине хозяин, сбросил его у крыльца, крякнул, получил деньги и ушел. Ким втащил мешок в дом и чуть не надсадился. Мать отсыпала ему стакан и сказала, «Не трогать, ты тут и без семечек проживешь, а им там хоть душу позабавить. Пощелкаю, дом вспомнит, все сердце отмякнет». «Почему мы мало встречались?» — прервал Мишка кимовые мысли. «Кто?» — не понял Ким. «Ну, мы, класс!» — Мишка задумчиво глядел в окно. Он теперь целыми днями сиживал на подоконнике и тоскливо глядел на залив. «Не знаю», — ответил Ким. «По кучкам все были, а вместе редко». Мишка вздохнул, закурил. После той ночи он начал курить. «Вот дураки были, ведь это так здорово быть вместе!» Встречаться-то они встречались, не так уж и редко, как говорил Мишка, но можно было бы, конечно, и почаще. Можно было все время быть вместе, это сейчас только стало ясно. А вообще-то класс как класс, были свои дружки, свои недруги. А вот сейчас вспомнился именно весь класс вместе, и все такие близкие, родные, и сейчас там по утрам собираются на уроки. Улетает Витька и, как всегда, бросает свои тетрадки на парту. И тут же начинает что-нибудь рассказывать смешное. Бывало, с Мишкой вместе сочиняли. Павой заплывает Люська, гордая своей красотой. После звонка уже прибежит растрепанная и вечно спешащая, и вечно опаздывающая Нинка. Впрочем, Нинки в классе уже нет. Нинка пошла учиться на курсы медсестер, окончила их и уехала куда-то на фронт. И писем больше нет. Эх, сейчас бы войти в класс. Вот шуму было бы. Ким мечтательно вздохнул. «Нет, никогда уже этому не повторится. Не бывать им с Мишкой в классе до конца войны. Да и сколько служить, еще неизвестно. На флоте пять лет служат, а вот некоторые кореша огребают по Лундру уже по седьмому, по восьмому году, как малютка, например». Скудин на выход объявил дневальный, заглядывая в санчасть. «Чего?» «Какая-то девушка спрашивает». — пояснил Дневальный, и на мордатом круглом лице расплылась улыбка. «Какая еще девушка?» — удивился Ким и поглядел на Мишку. Мишка пожал плечами. «Красивая!» — подмигнул Дневальный. «Иди, а то я пришвартуюсь!» Ким надел бушлат и вышел. На обрыве у штаба спиной к нему стояла девушка-солдат и смотрела на залив. «Она, что ли?» — недоуменно подумал Ким и посмотрел вокруг. «Больше никого не было». Никаких девушек-солдат Ким не знал, и в нерешительности стоял и ждал, когда девушка обернется. Девушка оглянулась и, просияв, кинулась к Киму. И в этой улыбке, в порывистости движений, Киму что-то показалось знакомое. Но он тут же отогнал на миг пришедшую мысль. «Нет, не может быть!» Но уже увидел, что так оно и есть. И уже сам шагнул навстречу. Перед ним была Нинка. «Здравствуй, Ким!» Огромные Нинкины глаза сияли серым теплым светом. «Ты? Ты откуда?» — ничего не понимал Ким. «Ты как здесь?» Вот так просто развела руками Нинка. И столько счастья и любви было в ее глазах и голосе, что у Кима дрогнуло сердце, и горячая волна самых различных чувств, радости, удивления и любви нахлынула на него, и он на миг задохнулся, и глазам стало жарко. Он все смотрел и смотрел на чудом появившуюся здесь Нинку и не верил своим глазам. Она была выходцем из того, и школьного, из далекого теперь мира, прекрасного, счастливого мира детства. Наконец он напомнился. «Слушай, а ведь здесь и Мишка!» Ой, сплеснула руками Нинка. «Да что ты, позови!» Ким, перескакивая через две ступеньки, влетел на третий этаж, ворвался в санчасть и ошалело загорланил. «Мишка, одевайся живее!» «Ты что?» — захлопал глазами Мишка. «С цепи сорвался?» «Одевайся!» — торопил его Ким. «Да куда? Там узнаешь!» Ким стащил Мишку вниз и на выходе из штаба закрыл ему глаза. Мишка открыл их и остолбенел. Какое-то время он ошарашенно таращился на Нинку с глупейшим выражением лица и вдруг кинулся обнимать и целовать. Поднял ее на руки и закружил. «Ой, уронишь!» — визжала Нинка. «Отпусти!» «Одноклассница наша!» — объяснил Ким часовому у штаба и матросам, собравшимся на такое зрелище. Лица матросов потеплели. «Медведь!» — едва отбилась от Мишки Нинка. И кокетливо заправляла выбившиеся волосы под шапку, а сама все не спускала глаз Кима. «Прямо не верится, что ты!» — кричал Мишка. «Ты это или нет, Нинка? Ущипните меня!» Ким не замедлил выполнить Мишкино желание, отчего Мишка взвыл. «Теперь верю». «Скажи же, наконец, как ты сюда попала?» — спросил Ким, которому вдруг стало неловко от Нинкиного откровенно влюбленного взгляда. Он уже начал догадываться, что в появлении Нинки на севере в этой шинели не последнюю роль играет он сам. И от этого еще больше смутился и уже злился на самого себя». «Захотела и попала, я все могу», — вызывающе ответила Нинка, отлично поняв состояние Кима. «Это на тебя похоже», — ответил Мишка. «Ты настырная». «И все же как?» — снова спросил Ким. «Ой, Ким!» — устало махнула рукой Нинка. «Длинная история, потом расскажу». И вдруг ничего Нинкиного бесшабашного, задиристого в ней не осталось. Просто стояла перед ними уставшая и беззащитная девчонка. Я ведь в Мурманске, в госпитале работаю медсестрой. Месяц уже здесь. Знала, что ты где-то тут. А где не знала. Тут и Венка еще, сказал Ким. Он в росте сейчас. На курсах радистов учится. Да что ты заулыбался, Нинка? Венка? Ах, чертова девка, восхищался Мишка. Это же надо, в Заполярье приперлась. Вчера один наш матрос приходил в госпиталь, продолжала Нинка, к другу своему. Он в моей палате лежит, его друг. Сказал, что с Дровянова рассказал, что тонули в заливе, и твою фамилию назвал. Я у него спрашиваю, какой он из себя? Он говорит, высокий, красивый, девушки заглядываются. А я ему говорю, раз девушки заглядываются, значит, это он, то есть ты. Вот и приехала. Нинка смущенно заулыбалась. Вдруг она заторопилась. «Ой, поздно уже, мне ведь на смену надо». Друзья проводили Нинку до рейсового катера. Договорились встретиться при первой возможности. «Жду», — махнула рукой Нинка, когда катер отвалил от причала. Друзья махали руками, и на душе было легко и радостно. Они любовались стройной и красивой Нинкой. Любовались ею и матросы на причале. «Ничего», — одобрительно сказал какой-то матрос. «У нас все такие», — похвалился Мишка. «Где это?» — В Сибири. Краля что надо, — многозначительно крутил ус Митя Дима, стоявший тут же. — Не краля, — вдруг вспыхнул Мишка. — Полегче, а то по сапатке. — Ты чего не поверил своим ушам Митя Дима? — Это ты мне? — Тебе, — угрожающе буркнул Ким вместо Мишки, почувствовал, что может сейчас схватиться с целым миром за честь Нинки. Митя Дима, видно, хотел что-то сказать крепкое, Но, заметив подходившего офицера, только остервенело плюнул. Друзья ушли с причала, сопровождаемый недоуменно оторопелым взглядом Мити Димы.